Микаса в виде избоя пытался на полном граду покинуть место маневрирования сражающихся флотов, но новая атака русских броненосцев не позволила этого сделать. Резко отвернувшиеся на северо-запад крейсера Камимуры очень быстро прошли за кормой своего флагмана, начавшего сильно сбавлять ход, а открывшиеся за ними старые русские броненосцы, довернув вправо, открыли огонь. из кормовых башен и казематов по японскому броненосцу. к этому времени крен на правый борт был уже шесть градусов и продолжал расти, так же как и деферент на нос. Переборки прогибались и трещали под напором сотен тонн воды, вливавшейся в корпус. В носовой части наиболее пострадавшие от огня русские крейсеров затопление выше Бронепалубы не чем было ограничивать, так как не осталось ни одной целой, будь они проницаемой переборки. Даже сам настил защитной палубы имел множество повреждений и потерял герметичность, для чего постепенно были затоплены носовые провизионные кладовые, шкиперская кладовая и цепной ящик. Началась фильтрация в носовые погреба и боевой пост. Вода в кормовом коттельном отделении продолжала прибывать, сочиясь через начавшиеся сдавать швы затопленных угольных ям. Нужно было срочно стопорить ход для заделки наиболее опасных пробоин, но это было возможно лишь после выхода из зоны боевого маневрирования обеих эскадр. Вместо этого тяжело повреждённый броненосец снова оказался под огнём. начав отвечать из орудий левого борта и кормовой башни из-за густого тумана и сильной задымленности противники быстро потеряли друг друга из вида, но до этого микаса успел получить дополнительные повреждения. Прямым попаданием была разбита кормовая башня главного калибра. Снаряд разорвался еще даже не пробив толком броню лобовой плиты, но с напом осколков. вылетевший в промежуток между орудиями сильно повредила поворотный столб башни, намертво его заклинив и станки обеих пушек. железо приняло на себя весь удар, так что расчёт отделался лишь контузиями. другим попаданием такого же старья, до прошедшим до этого через офицерские жилые помещения, был пробит кормовой траверс львие барбету у самой бронепалубы. Едва проломив броню, снаряд остановился, так и не взорвавшись. Около десятка среднекалиберных попаданий легли в корму, сильно разрушив адмиральские помещения и каюты офицеров, где начался пожар. В целом полученные повреждения не были смертельными, но уходя из-под обстрела броненосец потерял почти 10 минут драгоценного времени. За эти 10 минут Вода смяла и порвала внутреннюю продольную переборку угольных ям правого борта второй котельной, где деление начало быстро заполняться водой. Водотливные средства не справлялись, приемники эжекторов осушительной системы почти сразу забило углем. В аварийном порядке стравили пары котлов и загасили топки, еле успев эвакуировать людей. Крен вправо. дошел до восьми градусов, а в корме вода хлынула через две пробоины в верхнем поясе, опустившиеся под воду. Кроме того, полностью погрузился в воду десяти метровый пояс позади цитадели, и волны начали захлестывать в пробоинный небронированный борт, считавшийся до этого безопасным. Срочными контрзатоплениями удалось уменьшить крен до трех градусов. Но корма продолжала погружаться, быстро увеличивая и без того сильную возросшую осадку. Вся самая толстая броня по вотерлинии ушла под воду, и броненосец погрузился почти до батарейной палубы. Где два вырвавшись из-под обстрела, занялись срочной заделкой множества ставших подводными пробоин. Властри, заведённый на пробоенном носу, Позволили прекратить поступление воды в носовые тяги, но карманные пробоины перекрыть полностью не удавалось, и броненосец продолжал садиться все глубже. Сикисима покинув линию, вскоре присоединился к отступающему Микаси, участвуя вместе с ним в перестрелке. со старыми русскими кораблями. Но также, как и флагман, остро нуждался в срочной заделке пробоин. Там вместо этого получил дополнительные повреждения кормовой части, в том числе подводную пробоину в левом борту. Два попадания тяжёлых бронебойных снарядов пришлись в батарейную палубу и вывели из строя два каземата, но к счастью без взрывов и пожаров. Когда наконец удалось окончательно выскочить из сбоя броненосец был уже практически обречен вода в правом машинном отделении поднялась на полметра выше настилов залив моторные колодцы и нижние шейки вала при работе механизмов эта вода смешанная с маслом разбрызгивалась по цеху до крайней степени усложнив обслуживание машины которая начала работать со все усиливающимся стуком Кроме того, появилась сильная вибрация, видимо, пострадал и сам правый вал или его подшипники. Вскоре машину пришлось остановить, имея разбитые и затопленные румпельные отделения, одну лишь левую действующую машину и поврежденный правый вал, корабль потерял возможность идти прямо, а быстро прибивавшаяся вода, которую уже нечем было откачивать, Пащи все боды отливные средства вышли из строя. Сажала корабль всё глубже. Начали сдавать переборки, и командир приступил к эвакуации экипажа, остановив свой обречённый броненосец рядом с флагманом, к которому уже приближался заметно севший карамойосама. Из-за свежей погоды спустить шлюпку или катер было довольно сложно. Не кромни того, ни на одном из японских кораблей не осталось неповреждённых мелких плавсредств. Поэтому Асаму перешёртовался с подветренного борта Микасы, и адмирал с частью своего штаба перешёл на крейсер. Получив наконец-то возможность заняться своими повреждениями, Микаса подозвал к себе сигналом Асаму, чтобы адмирал Тога мог перейти на крейсер. и присоединиться к своему флоту, снова его возглавив. Сам Микаса уже совершенно не годился для этого. Вода продолжала прибывать, и нужно было срочно вести броненосец к ближайшему берегу, каковым являлся остров Окинусима. Едва достигнув острова и приткнувшись к его северному берегу, он начал быстро погружаться кормой, плотно сев на грунт. и полностью затонув к полуночи. Над водой возвышались примерно три четверти корпуса, палуба в корме ушла под воду. Адмирал Волгов, перейдя на борт самый, хотел немедленно двинуться на зуки к канаде, но повреждения крейсера требовали срочного ремонта. К тому же дать ход сразу не удалось. В корме вода затопила несколько помещений, А на но средней палубе её уровень доходил до колена. Осадка кормой увеличилась на 1,5 метра, но повреждение удалось локализовать и поступление воды прекратилось. К сожалению, осушить затопленные отсеки не было никакой возможности. Не максимальный ход крейсера упал до 17 узлов. Радиостанция была разбита, антенны оборваны, так что управлять флотом с нового флагмана было Всемало затруднительно. Пока исправляли повреждения, появилось авизо Тихайя, воспользовавшись его станцией беспроводного телеграфа, тога передал приказ всем японским кораблям в Цусимском проливе, не связанным боем, собраться у острова Акиносима. Для прояснения обстановки авизо отправили на северо-запад на поиски основных сил объединённого флота. с приказом оставаться при них и вести их на осаму. С начала боя Асахи находился под достаточно плотным обстрелом, что, впрочем, невозможно сравнивать с тем, что творилось на Микасии и Сикисиме. Темнако броненосец успел получить серьёзные повреждения до того, Как были выбиты из строя оба главных корабля. Стремительное сокращение дистанции боя привело к быстрому росту числа попаданий. Сколь быстрого накопления повреждений, как в этом бою, не видел ещё ни один флот в мире. Несмотря на то, что первые полчаса Асахи обстреливался, скорее всего, лишь из соображений затруднить его собственные действия. и преимущественно из мелких орудий на нём были большие потери в экипаже, в том числе и в надёжно прикрытой бронёй боевой рубке. До около 2 часов 75-метровый снаряд ударил ФОК в фок-мачту. Его осколки влетели в боевую рубку, ранив нескольких человек. Кортерместер Егинума, стоявший на руле, получил осколок в правое плечо, но продолжал держать штурвал левой рукой. сохраняя невозмутимое выражение лица, лишь попросив стоявшего рядом с ним минного офицера осмотреть плечо. Рана оказалась достаточно большой, чтобы просунуть в неё палец. Егинума был брядин как мел, но продолжал управлять кораблём, пока его не сменили, лишь потом отправился на перевязку. Следующими разрывами русских снарядов в районе Командирского мостика был убит старший помощник командира корабля капитан Таваранга Кититара Тога и старший артиллерист. Однако самое опасное повреждение броненосец получил в конце боя, находясь под продольным огнём с тяжёлых русских кораблей. Несмотря на несколько возросшую дистанцию, попадания следовали одно за другим. Даже снаряды среднего калибра прошивали вдоль почти полкорпуса корабля, прежде чем разорваться, уперевшись в серьёзное препятствие. А тяжёлые просто сметали с пути эти преграды, проникая во все отсеки и круша всё на своём пути. К тому моменту, когда русские решили выйти из боя, на Сахи уже имел дважды пробитый кормовой траверс. абсолютно разбитые кормовые жилые помещения и настройки большей частью выбитую артерию в казематах и на верхней палубе правого борта быстро нарастающее затопление вдоль всего пострадавшего борта как от подводных пробоин, так и от выскочивших заклёпок и разошедшихся швов обшивки. Два дотливных средства едва справлялись быстро пребывавшей водой. Долго третья атака русских броненосцев и крейсеров не дала возобновиться и справиться с этими повреждениями. Снова пришлось дать полный ход для восстановления, приемливать дистанцию боя, что ускорило затопление ряда отсеков в носу и ещё больше увеличило осадку. Новые попадания нанесли дополнительные повреждения. отсрочив выполнение первоочередных мероприятий по борьбе за живучесть, что осложнило все эти работы в дальнейшем. К началу четвёртого часа остатком японского объединённого флота удалось оторваться от атаковавших его с двух сторон русских отрядов. начавшие разбегаться в разные стороны броненосные крейсера были собраны вместе с сигналом сосахи. В этот момент с востока показалась авиация Чихая, с которого передали приказ командующего о сборе всех кораблей. К этому времени последний японский броненосец окончательно потерял боеспособность. Нужно было двигался к ближайшей своей базе, которая оказалась зариф Миура на восточном берегу Цусимы для срочного ремонта, но сначала пришлось осорвиться для заделки пробоину в отерлинии и ниже. Но заведённые наспех пластыри помогали мало, и полностью остановить прогрессирующее затопление не удавалось. Пробоины и повреждений было слишком много. Где два дали малых вот вперёд. Как всё пришлось начинать с отчалов, пластыри отошли, и вода хлынула в искалеченный корпус с новой силой. Лёжа в дрейфе, развернувшись носом на восток, чтобы волны не били в повреждённый борт, пытались подвести дублирующие пластыри, когда в 16:15 совершенно неожиданно чуть впереди левого траверза показались русские броненосец в строе кильватера нёсшийся на полном ходу прямо на японцев немедленно дали приказ в машинах дать полный ход резко положив руля вправо до русские приближались очень быстро казалось что уже ничто не спасёт подбитый броненосец от неминуемой гибели но вдруг совершенно неожиданно приближавшиеся корабли рожественского начали последовательно отворачивать на восток Куда еще недавно ушли японские крейсеры, одновременно с поворотом русские начали пристрелку двухорудийными залпами главным калибром со второго в строй броненосца с большой дистанции, превышавшей сорок авертовых. С мостика было хорошо видно, что теперь у них не хватает уже двух новых броненосцев и обоих броненосных крейсеров. А едва различимый за колонной главный сил отряд легких крейсеров состоит теперь всего из трех кораблей. Эта известие вызвало трекратное боззай во всех палубах броненосца. Начавшийся обстрел не принимали всерьез, учитывая дистанцию открытия огня и тот факт, что теперь русские удалялись почти на контракурсе. Было достоверно известно. Со стрельба на дальности свыше 30 калибровых в русском флоте не освоена, тем более на этой, наспех сформированной и необученной из кадры. На самом осадке не осталось ни одного целого дальномера, так что открыть ответный огонь не было никакой возможности. Однако, к удивлению всех японских офицеров, русским удалось накрыть свою цель уже пятым залпом. Всего через четыре минуты с момента начала обстрела, после чего начали стрелять все остальные большие броненосцы, кроме головного. Их снаряды поднимали большие фонтаны воды в опасной близости от Осахи. Они круто входили в воду с противным боем, тянущим нервы, оставляя за собой светящиеся следы, а из за волнения море казалось, что они извиваются в воде. Было же выпущено около полу сотни снарядов лёгких рядом, но всё же мимо. Скорее старые русские броненосцы прекратили огонь, так как последний залп снаварен на лёгс неподалёком. Все уже вздохнули с облегчением, но Сессой и два Суворова дали ещё несколько залпов. Один снаряд в их предпоследнем залпе всё же достиг цели, попав в палубу Юта и легко прошив её. Ибо третий но палубы он ударил в бронепалубу позади и правее барбета, да сколько траектория его полёта на завершающем отрезке была достаточно крутой, а прочный и сравнительно короткий корпус этого фугасного снаряда в принципе не имел склонности к рикошетированию при падении сверху. Он проломил броню, разорвавшись над подводным торпедным аппаратом правого борта. Полностью его разрушив вместе с заряженной в него торпедой. Осколками брони и снаряда была пробита и приготовлена рядом запасная торпеда. Ее воздушный резервуар взорвался, обломки моментально вспыхнули, облитые разлившимся керосином. Срочно начали затапливать расположенные рядом кормовые погреба, но потушить начавшийся пожар в торпедном отсеке не удавалось. из рыбоам снаряда, а потом и воздушного резервуара перекосило все люки и двери. А помещение над бронепалубой быстро дополнились сетким дымом. Через 7 минут, когда русские уже совсем скрылись на востоке, от джеры взорвались боевые отделения торпед, и просто чудо, что не сдетонировали снаряды в полузатопленных погребах. От мощнейшего сотрясения Рухнула на палубу едва стоявшая задняя труба, образовавшаяся огромную подводную пробоину, хлынула вода, моментально потушившая пожар, но обратно нос теперь было уже не спасти. Сильные вибрации, словно судороги, долго не стихали в корпусе, заставляя дрожать переборки и палубы. Взрывом разбило сальники и подшипники правого гребного вала. перебив из дюн в с места сам вал, поэтому средь за подваженным отделением и отсеком торпедных аппаратов начало быстро затапливать правое машинное отделение. Быстрое увеличение осадки кормой привело к тому, что через ушедшие в воду пробоины, бывшие когда-то надводными и дыру от убившего броненосец снаряда бронепалубе, стало затапливать также все помещения. Средние палубы по зади траверза. Через повреждённый верхний пояс вода заревала теки внутри цитадели. Рудии нижних казематов попытались втянуть внутрь попоходному. На это удалось далеко не везде. Также затопили несколько коридоров и небольших отсеков левого борта в качестве контрмер. Броненосец качнулся сначала влево, окутанный густым дымом, а затем быстро повалился на правый борт. Крен и дифферент на корму росли с угрожающей скоростью, а все средства борьбы за живучесть были исчерпаны. В сложившейся ситуации командиру не оставалось ничего другого, как начать срочную эвакуацию экипажа, поскольку целых шлюпок на Асахи не осталось, за борт полетело все, что могло плавать. Деревянная отделка внутренних помещений. Водросские койки в русе Соростров. Люди просто прыгали за борт. Раненных вынесли на ют, разместив их на импровизированных платах, собранных верёвками из подручных материалов. Водабыр поднялась до уровня орудийных портов, часть из которых была разбита, и хлынула через них в батарейную палубу, разливаясь по всем помещениям корабля. под воду ушёл уже почти весь правый борт, покрытый пробоинами. Когда вспокореченно русскими моряками с тарядами мостика спустился командир, капитан первого ранга Номота и старший штурман, единственные старшие офицеры, уцелевшие на броненоссце, давая весь корабль они просто вошли в воду, уже захлёстывавшую верхнюю палубу в корме и отплыли прочь. 16:57 броненосец перевернулся вверх килем и довольно долго плавал в таком положении, заданов примерно через полчаса кормой вперёд, высоко задрав форштевень. Когда в стычке объединённого японского флота, только что вырвавшейся из подрусских сорядов нашло авиза Чихая. Наконец ходили малым ходом на юго-запад, собравшись вокруг броненосца Асахи. Все корабли имели достаточно серьёзные повреждения, но больше всех досталось, конечно, броненосцу. Вообще в этом бою русские уделяли больше всего внимания именно броненосцам, всё время стараясь держать их под сосредоточенным огнём нескольких кораблей, максимально используя в возможности для охватов, стремясь поставить их под продольные огонь. Для этого они даже пожертвовали своими последними броненосцами и крейсерами. Но эта варварская тактика давала хорошие результаты. Ценой практически гарантированной потери двух больших, пусть и не самых удачных крейсеров, вызвавших на себя огонь японских броненосцев, русским удалось сдержать под продольным обстрелом со всех тяжелых кораблей все японские корабли линии, учитывая считавшийся избыточным бронепробивающее действие русских стоярядов, это позволило превратить их недостатки в преимущества, а русские бронебойные стояряды, выпущенные с оптимальной для них дистанции, прошивали тонкое транверсное броневое прикрытие артиллерии вода непроницаемой переборки. Идя вдоль корпусов японских кораблей, они даже если не взрывались, производили серьёзные разрушения внутри, нарушали внутри корабельную связь и даже проникали в считавшиеся хорошо прикрытыми котельные отделения, без пробития всех слоёв броневой защиты. Эта защита просто не рассчитывалась на такое воздействие. Даже несмотря на малые фугасные действия своих боеприпасов, русским удалось нанести очень серьезные повреждения всем, без исключения, кораблям первого и второго японских отрядов. Их бешеный натиск с самых первых минут боя не позволил опомниться и принять верное решение. С самого начала они диктовали японцам свою волю и делали все, что хотели. И так, как хотели. Это было совершенно не похоже на тот русский флот, с которым японцы привыкли иметь дело, и это вызвало серьезное замешательство, не позволившее ей отреагировать адекватно на всей выходке. На протяжении всей схватки приходилось только отбиваться. Любой маневр русского флота был совершенно неожиданным. но в то же время максимально эффективным. Теперь это был противник, у которого нужно было учиться. Но для осмысления всего этого необходимо время, которого не было, а ещё нужда было, чтобы все японские офицеры, имевшие дело с русскими сегодня, собрались вместе и обсудили то, через что им пришлось пройти. Но большинство из тех, кто выжил сегодня, И приобрел этот бесценный боевой опыт. Попали в русский плен, будучи подобранными из воды противником после гибели своего корабля. Сегодня отступали с поля боя, если оставалось кому только японцы, поэтому все трофеи доставались русским. Получив приказ Стоя, все оставшиеся четыре броненосных крейсера двинулись малым ходом вслед за Визо на восток. на ходу производя неотложные работы по заделке наиболее опасных пробоин в то время как Асахи продолжил своё движение к Цусиме вскоре с шестого головным касу гемна ружери в 60 кабельных чуть впереди правого траверса а сам навстречном курсе под адмиральским флагом корисера повернули вправо и пошли на сближение Всего 3 минуты после поворота снова вправо в тумане были обнаружены два парохода, шедших на северо-восток и имевших яркую белую окраску. Эти пароходы были очень похожи на русские госпитальные корабли. Новость немедленно передали на саму, с которой был получен приказ захватить трансфарты. Получив этот приказ, карира легли на запад-северо-запад и увеличили ход до 13 узлов. Почти сразу же их обнаружили русские и подняли сигнал. Являемся госпитальными судами и находимся под защитой Красного креста, средством для спасения терпящих бедствие. В ответ с Косуга передали приказ: "Немедленно остановиться". Тогда русские ещё раз повторили свой сигнал. Теперь оба траншера были хорошо видны и сасамы, прочитав сигнал с русских судов, Да новым японским флагманам подняли мемерленнн остановиться и не пользоваться телеграфом в случае неповиновения открывая огонь. На что русне ответили, именно борту больных и раненых и продолжали следовать своим курсом. Но вскоре видишь, что сами режет им курс, резко отвернули влево и начали набирать ход. Тут же верианнул пристрелочный залп сасами, лёгвшись недалеко там Вserdeд за флагманом открыли огонь и остальные японские корабли, ложась на параллельный с русским курс и уверив ход до 16 узлов. Транспорт метались под обстрелом, уходя из-под накрытий, но японцы быстро догоняли. Скорее во второй транспорт, явно более тихоходный, попал 203-мм снаряд с адзумы. После попадания начался пожар под палубой в корме. до русские не думали останавливаться, держа курс на запад и максимальные обороты на винтах. Добывшись попадания, от зума перешёл на беглый огонь, но это попадание так и осталось единственным. Почти сразу с Асами просигналили, что прямо по курсу показался противник и приказали сам кнуть второй, став в кильватер к флагману. Касуга, оследав остальные резко повернули вправо. В то время как осама сбавил ход, на западе были видны дымы нескольких кораблей, вскоре проявившихся в виде трех русских бронепалубных крейсеров, навстречу в курсе. Несмотря на то, что до них было почти пятьдесят кабельтовых, они открыли огонь, причем достаточно точный. Их снаряды падали в опасной близости от Касуги и от Зумы. Это заставило перенавести всю артиллерию на новые цели, так и не добив трансфорты. В момент начала перестроения японских сил северо-востока показались синские силы этой миноносцев, вскоре подгоня как корабли второго и пятого отрядов истребителей, боевую среду гонявшее саму. Это подкрепление оказалось как нельзя кстати. Русские крейсера взяли правее и избавились в скорости. Прекратив огонь, как только перестали обстреливаться их госпитальные суда. Скорее закрысь рами, показались ещё дымы, опозданные к концу перестроения как русские броненосцы. Десанция была определена примерно на 7 миль и они находились на 6 румбов впереди траверза головного осамы. В голове колонны броненосцев шли 3 корабля типа Суворов. только три, а не четыре, а трехтрубного броненосца слябе вообще не было видно, и горизонт вокруг был пуст, нет дово-ТМК, если бы отстал еще кто-то, не было видно и России с громобоем, и ни одного из их минаносцев, бросавшихся еще совсем недавно в самоубийственные атаки. Винокли и подзорные трубы даже с такого расстояния было хорошо видно. Большие разрушения на головном корабле, но точно опознать его не удавалось. Откуда-то из кормовых помещений все еще поднимались клубы дыма. Кормовая башня была развернута влево и не двигалась, видимо, выведенная из строя. И русские шли встречным курсом большим ходом, в то время как пять японских крейсеров держали пятнадцать узлов, также идя им навстречу. На этот раз броненосцы были только у японцев, а их тяжёлые артиллерийские корабли приближались к противнику своим наименее пострадавшим левым бортам, не имевшим полностью готовой к бою орудия, в то время как русские броненосцы вынуждены были принять бой своим уже пострадавшим в предыдущем бою бортам. И на этот раз Туга не собирался подпускать их слишком близко. После краткого обмена флагами и сигналами Японские крейсера изготовились к бою. Дистанция сокращалась очень быстро. Подошедшие японские миноносцы быстро догоняли свои крейсера, держась с правого борта. В шестнадцать сорок шесть до головного русского броненосца было уже тридцать кабельтовых. И Асама начал пристрелку. Ему ответили русские бронепалубные крейсера, оказавшиеся в его траверзе двадцать три кабельтовых. Скоро перенёсся огонь на концевого Якума. Да броненосцы поначалу не отвечали, хотя носовая башня головного и все остальные на других больших броненосцах были наведены на японские крейсера. На лишь спустя примерно полторы минуты второй в русской колонне броненосец начал отвечать одиночными выстрелами из зацевой башни главного калибра, пристрелявшись одновременно со самой permистиос первым его залпом выстрелом левого орудия в носовой башне щелча у фесте колонн старые русские корабли начали отворачивать влево покинув общий строй и забирая всё больше к норду едва была нащупана дистанция в степь японских броненосных крейсеров обрушили всю свою огневую мощь на головной уже серьёзно повреждённый русский корабль по приказу того стреляли в пермешку фугасными и бронебойными снарядами, но из-за слишком большой концентрации огня на одной цели корректировка была чрезвычайно затруднена, что несомненно сказывалось на его качестве. И, тем не менее обстреливаемый броненосец получал множество попаданий совершенно неотвечая на обстрел, в то время как шедшие за ним пять кораблей после того, как русские добились окрытия по осаме открыли огонь по первым двум японским крейсерам и в 305-метровых башнях олёкшие совсем на норт Барнинов с береговой обороной и три старых крейсера образовали уступ в сторону японцев шедшие им на перерез и открыли огонь по третьему четвертому и четвёртому строю от Цуми и Токио с особых углов лево ва борты из тяжёлых орудий русские залпы были намного реже Но зато ложились строгая очередности, что позволяло вносить поправки и положительно влияло на точность стрельбы. 16.50, как только обе стороны начали огонь на поражение, все восемь японских миноносцев обоих отрядов бросились в атаку на головные русские корабли, почти достичь же траверза Асамы. По ним немедленно открыли огонь все орудия средних и противоминных калибров русской эскадры. В том числе и головного броненосца, очень сильно страдавшего от японских снарядов. Но его огонь был неэффективным и быстро ослабевал. На нем одна за другой были сбиты обе мачты, начались пожары по всему кораблю. Временами он полностью скрывался за разрывами снарядов в воде и на его бортах. Вскоре он покатился влево, видимо получив повреждение руля. Но и японцам тоже доставалось крепко. под редким, но очень точным огнем тяжелых орудий они были вынуждены взять на два румба правее, чтобы увеличить дистанцию. А когда совершенно явно обозначилась угроза охвата головы их компактной колонны, еще одо вернули вправо, в то время как именоносцы увязли в затянувшейся атаке, перешедшей почти на параллельный с противником курсе. Ураганный огонь русских скорострелок не позволилось встретьем просто пройти сквозь строй эскадры Рождественского, как это планировалось изначально, а погнал их на восток. Так была хоть какая-то надежда приблизиться к кому-нибудь из головных броненосцев, на дистанцию выстрела торпедой. По причине почти полной дезорганизации огня с головного броненосца интенсивность обстрела в восточном секторе была заметно ниже. сюда доставляли лишь орудия ушедших вперед крейсеров, да часть артиллерии, шедших следом за флагманом броненосцев. Все остальные стреляли уже с приличной дистанции и поэтому были не столь опасны. В шестнадцать пятьдесят пять бронепалубные крейсера русских начали последовательно отворачивать влево, намереваясь по всей видимости попытаться произвести охват хвоста колонны японских. броняносных крейсеров. Кроме того, этот, на нём Мока 30, атакующие японские миноносцы от своих крейсеров, но они прямо продолжали спрежение, выжимая всё, что могли из своих машин, не жалея трещавших и хрустевших от огромных напряжений в металле корпусов, начинавших дышать на волне при такой скорости. До практически потерявшего бы способность головного русского корабля было уже около мили, когда японские лёгкие силы меньше чем за минуту лишились половины своего состава. Сначала "Бора" получил сдвоенное попадание 152-мм снарядом в первое котельное отделение. Первый снаряд просто пробил корпус насквозь без разрыва. Правда ниже ватерлинии, и зацепив по пути переднюю водонепроницаемую переборку носовой качегарки. Зато второй также попал в корпус, уже в подводной его части, и пройдя сквозь угольную яму правого борта, прорвал котёл и разорвался у внутренней переборки угольной ямы левого борта, пробив осколками до ништя обе поперечные переборки отсека и разбив главный паропровод. Спустя секунду с кармы мин наносит догнал еще один среднекалиберный снаряд, разорвавшийся в жилых помещениях правого борта, а также пробивший своими осколками обшивку под водой. Мин наносец окутался паром и полностью потеряв ход, начал быстро садиться носом в воду. Затем Кагера угодил под кучено накрытие с одного из бронепалубных крейсеров. Данио был разбит руль, в результате чего корабль вынесло влево, рухнула первая труба, а котлы в котельном отделении по дне ей разбило осколками. Кормовой торпедный аппарат получил прямое попадание и слетел за борт. Минимум тремя старядами, разорвавшими со вугольных ямах, сильно развертело правый борт на ватерлинии напротив второго котельного и машинного отделений. Догльные ямы быстро затопило, и вода хлынула через разбитые продольные переборки во внутренние отсеки миноносса. К этому добавился ещё и критический момент от крутого поворота, окончательно положивший корабль на бок. Югири получил попадание шестидюймового старяда с кого-то из старых броненосцев под мостик. Его всрывом перебило рулевой привод от штурвала. и повредило котлы в носовом котельном отделении. Корабль начал сильно рыскать на курсе, резко сбавив скорость и получив за следующие несколько секунд еще семь семидесяти пяти миллиметровых снарядов, начал затапливать машинное отделение и носовые секи. И именно Носит осторвиуса, продолжая получать снаряды, сыпавшиеся со всех сторон. И Кадзучи. Болшеш свой первый снаряд раньше всех. Ещё в самом начале атаки. Не его взрывом разрушил лакоютю командира, вызвав там пожар. Через досколочные пробоины начало затапливать кормовой патронный погреб. Затем миноносец попал под накрытие трёх дымовок, со второго в русской колонне броненоса, получив пять или шесть попаданий. Загорелись кранцы первых выстрелов у носового орудия. Была повреждена левая машина, но он продолжал сближение, пока прямым попаданием шестидюймового снаряда с того же броненосца не была разбита боевая рубка. Орудийная площадка 76-миллиметровой пушки сразу просила вниз, а погружающийся кормовой миненосец бросила в левую циркуляцию. Двукратное уменьшение числа целей. для русских противоминных пушек позволил резко повысить интенсивность обстрела оставшихся четырёх миноносцев. В результате им пришлось прервать атаку и резко отвернуть к северу, выходя из под огня. Но русские продолжали бить подходящим им стребителям из мелких орудий, пока не потеряли их в своём дыму. Более того, они разжёрнули обозю оставшихся беспоспособными новые броненосцы и тихоходную троицу Николай Наварин и Сисой вслед за миненосцами снова бросившись во фронтальную атаку всеми силами, догоняя уже сильно выедвнущиеся к северу и деревшиеся от них свои старые корабли. Видя это, Толга приказал начать отход. не желая сокращать дистанцию боя, но одновременно под обстрел были взяты все русские корабли, шедшие на пересечении курса японских крейсеров, и начало все последовательно ложиться на параллельный с японцами курс. Дистанция до них была небольшой, поэтому с первых же залпов японским коменданам удалось забиться попаданиями. Замолчала кормовая башня на одном из русских малых броненосцев получившее прямое попадание 203-мм снарядом, на другом перестали стрелять скорострелки. Третий несколько раз подряд плотно накрывали залпы с якумы и такиевы с несколькими достоверными попаданиями. Были отмечены также попадания в Нахимова, шедшего замыкающим и крайним правофланговым кораблём, и в их атакующих порядках. Два казематных крейсера возглавлявших подрезающий отряд, наимевших наименьшую боевую ценность, обстреливали по остаточному принципу, то есть почти совсем не встреливали, так как 76-мм пушек на японских кораблях почти не осталось, а все остальные стволы били по более приоритетным целям. Японские броненосцы Кикэра шли плотной кильватронной колонной, возглавляемой самой свшим новым флагманом объединённого флота. Компактное построение давало возможность легко маневрировать в бою без риска развалить строй, в то же время позволяя добиваться высокой концентрации огня в на желаемом направлении. Даже изрядно потрепанные пять крейсеров, оставшиеся в итоге, намного превосходили по огневой мощи шесть русских кораблей, являвшихся сейчас для них основными противниками и тем не менее полностью подавить их ответный огонь им не удавалось. Русские башни стреляли не часто, но очень точно. Они снова оказались на выгодной для себя дистанции. Их тяжёлые бронебойные снаряды проникали слишком глубоко в корпусы японских кораблей, чтобы это всё происходило бесследно. Казан был под обстрелом тех же кораблей, что три часа назад выбили его из боевой линии во второй раз, так и не дав поучаствовать в большом бою, и ему снова не повезло, если около десятка попаданий среднекалиберных снарядов с двух головных крейсеров смогли лишь выбить одну палубную шестидюймовку, не считая пробитых труб, снесенных раз труб вентиляторов и сквозных пробоин небронированного бортового конечностях, то уже первые попадания. Езди единство, на оставшейся насовой башне, шедшего за ними броненосца, оказался очень болезненным. Старая снова угодивший в корму, вошёл в левый борт сразу за кормовой башней, всего в одном футе от поверхности воды, над самым бронепоясом, уже почти ушедшим в воду в этом месте. Пройдя весь корпус по диагонали, пробив водонепроницаемую переборку на 185-м шпангоуте, И вспаров настил средней палубы, он разорвался уже у правого борта в подводной части, напротив отсека рулевой машины, прямо под самой первой пробоиной от трехсот пяти миллиметрового снаряда в уже затопленных от прежних повреждений помещениях. При этом его ударом и последовавшим взрывом вывернуло наружу нижний край двух плит. 89-миллиметровой гомогенной стали никелевой брони кормового пояса расфаров ими закрепочли шов обшивки борта. Эта трещина своим нижним краем уходила под броню палубу и через нее вода начала заливать рулевую машину. А через входное отверстие стали захлёстывать волны, распространяя затопление дальше в нос Флойда Траверза. Следующим попаданием с броненосца Разворотило борт в жилой палубе экипажа. Видимо, снаряд оказался фугасным, и его осколки вывели из строя противоминную пушку в носовом каземате, пройдя по внутренним помещениям корабля более 15 м и пробив четыре лёгкие переборки. Затем таким же попаданием разрушила три офицерские каюты по левому борту и в конец доломало всё, что ещё оставалось целым. в каюте командира. В разрушенных помещениях начался сильный пожар, и наконец, одним из последних залпов была сбита гротмачта и разбита кормовая башня главного калибра. Снова взорвались остатки боезапаса. Ну, к счастью, у снарядов и не уже было немного, а снаряды в погребе вообще пуст. Быстро выгоревшие остатки зарядов в подбашенном отсеке уничтожили всех, кто там находился. Но тяжелых повреждений не было. Шедший следом Касуга получил прямое попадание тяжелого снаряда, боевую рубку с пробитием брони, но удержался в строю. Затем, призывал поподряд обстреливающий его броненосец береговой обороны накрыл носовую на часть крейсера. С кормового мостика сами видели, как русские тяжелые снаряды прошивали насквозь его борта. и вылетали в море, чаще без разрыва. Однако вскоре косуга начал садиться носом, всё больше взрываясь волны, видимо, была повреждена подводная часть. Но больше всего бед наделал 305-миллиметровый снаряд от кого-то из догонявших броненосцев, попавший в палубу левее кормовой башни уже в самом конце боя. Вот это попадание, также как и на нисине, Ранне вспыхнул огромный пожар в батарее, из-за чего замолчали все орудия стрелявшего борта. Надзума получил два фугасных снаряда в мостик, который был им полностью разрушен. Осколками этих снарядов, влетевшими в амбразуры боевой рубки, были убиты командир крейсера капитан первого ранга Мураками и британский военно-морской отоше капитан первого ранга Пакингем. Все оборудование рубки вышло из строя. Разрывом снаряда на кормовом мостике вывело из строя две 76-миллиметровые пушки левого борта и тяжело ранила старшего офицера корабля Того Сидзуносуки, а также еще восемь человек в кормовой рубке, развив запасной штурвал. Крейсер теперь мог управляться только из центрального поста или из рубильного отделения. По попаданием тяжёлого бронебойного снаряда в нижний край дула левого орудия кормовой башни, ствол пушки изогнуло дугой, а снаряд со рикошетив вниз, задел переднюю часть барбета по касательной под самой башней. Отскочив от него, он вспорол верхнюю палубу как консервным ножом и ушёл под настройку, где и взорвался, вызвав пожар. Д этим попаданием была заклинена башня. Так гагаскулти брони зажали опорные ролики. Следующим попаданием был пробит тонкий пояс в корме напротив башни над самой ватерлинией, и вода начала заливать среднюю палубу, когда волны захлёстывали пробоину. Из-за этого крейсер начал крениться влево и садиться кормой. Таким был под огнём наиболее медлительный из всех Нахимова, но он тоже не смог избежать повреждений. В борт позади уже разбитого насолового каземата попал 203-миллиметровый снаряд, вызвавший пожар в районе первой трубы. Осколки этого снаряда вызвали короткое замыкание в распределительном щите насовой динамо машины, из-за чего там начался пожар, быстро охвативший весь отсек. Близкими разрывами 152-миллиметровых снарядов были разбиты обе. 20,6-миллиметровые пушки на командирском мостике, а ходовая рубка была разрушена и горела. После череды попаданий в район второй трубы осколками снарядов, попавшими в кормовую кочегарку через дымоход, были повреждены два котла. Давление пара начало падать, но пока удавалось держать достаточно высокий ход. Брызги им разрывом разбил и кормовую динамомашину полностью обесточив корабль. По дну их повреждений не имелось, но без электричества современный крейсер, имевший исправной больше половины в своей артерерии, полностью утратил боеспособность. На замыкающем Якума перед ходи японской эскадры оказался сокрушительно точен почти весь огонь русских больших броненосцев. Он получил попадания в оба кормовых каземата на верхней палубе трехсот пяти миллиметровыми снарядами, от чего возникли большие пожары. Кроме того, два шестиюдимовых снаряда разорвались в офицерской каюте компании под левым кормовым казематом, где также начался пожар. Из-за жара которого пришлось покинуть расположенный рядом каземат с батарейной палубы левого борта. За драйв наглухо, элеватор подачи боезапаса. В срочном порядке был эвакуирован погреб на капителе, также оказавшийся в опасной близости от этого пожара. Другим тяжелым снарядом были уничтожены командирское помещение, а обе стоявшие там семидесяти шести миллиметровые пушки выведены из строя. Беседки со снарядами для них разбила, и боеприпасы загорелись и начали взрываться. несколькими крупными осколками русского снаряда пробило правый борт ниже уровня воды и карман начал медленно оседать. Но удачное расположение защитной палубы ограничило затопление и осадка увеличилась незначительно. Тремя шестиюнинными и одним трехсот пяти миллиметровым снарядами полностью разрушило керамовый мостик, также загоревшийся от разбитых патронов семидесяти шести миллиметровых пушек. Что вынудило покинуть запасную боевую рубку. Насколько тяжелого снаряда подшина проч перебило ствол шестидюймового орудия на севом правом каземате. Были пробиты трубы, но котлы и машины не пострадали. В семнадцать двенадцать русские корабли остались за кормой и стрельба стихла. Скоро появились истребители, отправлены еще. После полудня до начала боя главных сил на перехват русских к западу они прикрыли отходящие крейсера дозором с юга. Погони не было, так что японцы смогли застопорить ход и произвести минимально необходимой работы по подводке пластырей и заделке пробоин. Затем тога приказала остаткам флота занять позицию примерно на посредине пролива на широте острова Окиносима. и патрулировать, развернувшись в цепь, чтобы не пропустить русских на север к Владивостоку. Ещё сразу после отрыва от русской اسکадры снова появились отряд Уриу и Авизо Чихая, нашедшие своих по звукам каранады. Появление этих кораблей было, как нельзя, кстати для японцев. На флагманском крейсере немедленно был поднят сигнал приблизиться и принять на борт адмирала, подая к борту сами Сусима присступил к приемке на борт командующего флотом и его штаба. Свежая погода делала все это весьма рискованным мероприятием, но все обошлось. И через полчаса бронепалубный крейсер стал новым флагманом японского флота. Через его беспроволочный телеграф в восемнадцать пятнадцать передали приказ командующего объединенным флотом о сборе всех японских отрядов. В районе патрулирования крейсеров вновь сгустившийся туман сильно осложнял поиски. Имевшихся под рукой сил было явно недостаточно для надёжного перекрытия пролива, и всё затца с другими отрядами удалось не сразу. К этому времени стало ясно, что все броненосные крейсера, полностью выведенные из строя, практически не имеют боезапаса для оставшихся исправными орудий. а а сам и Касуга продолжает погружаться, несмотря на энергичные меры по заделке подводных пробоин и откачки воды. Из-за этого сначала пришлосьбавить ход до пяти узлов, а потом и вовсе оторваться, едва заняв позицию. В половине седьмого был получен доклад, что открытые море с повреждениями на этих двух лесерах не справится, и они были отправлены в залив Миура. Мейбольшее опасение у всех вызвала сама, севшая кормой по балкон и продолжавшая гореть. Двигнувшись на максимальных для него одиннадцати узлах на запад, крейсер с сопровождаемый погружавшимся росом Касугой вскоре пропал в тумане. Выделить какой-либо эскорт для сопровождения тяжело поврежденных кораблей того уже не мог начальник умарского округа Токисики вице адмиралу Цунада. Отправили телеграмму, чтобы выслали на встречу буксиры и катера, а все боеспособные силы были брошены на поиски вновь пропавшей русской эскадры. Так и не дойдя до залива Миура, в 20:58 она сама затонул в точке с координатами 129 градусов 51 минута восточной долготы, 34 градуса 37 минут северной широты. Экипаж был принят на борт удачно подвернувшимся вспомогательным крейсером Америка-Мару. Касуга смог добраться до залива и приплыть к Котмели, но вода продолжала быстро прибывать. Начались давать переборки, и к рассвету он полностью лег на грунт, оставаясь на ровном киле. и погрузившись почти до самых портов батарейной палубы. До наступления темноты осталось совсем мало времени, и надо было успеть развернуть все отряды миноносцев на воды следования русской эскадры для ночных минных атак, но для этого нужно было её найти. Свежая погода и разбросанность японских сил по большой площади моря привели к тому, что поисковая цепь На линии 20 миль севернее острова Цусима, остров Мисима из вспомогательных крейсеров и частей эминаносцев была развёрнута лишь в сумерках. Не обнаружить до наступления темноты никого не удалось. Доставшиеся 3 тяжело повреждённые броненосцы и крейсера около 7 часов вечера были отправлены в Симанасайки, так как к ведению артиллерийского боя ни один из них уже не годился. Свежая погода и постоянные переходы на большой скорости не позволяли нормально заделать пробоины и экипажам крейсеров всё время приходилось бороться с морем, рвущимся вовнутрь корпусов своих кораблей. Все установленные подкрепления и затычки в пробоинах могли выскочить при первом же залпе своих орудий, не говоря уже о попаданиях в вражеских стаядов. Бронепалубные и вспомогательные крейсера Отправили из залив Эмиура, чтобы не нарваться в темноте на торпеды своих миноносцев. Всю ночь японские минные отряды прочёсывали северную часть Цусимского пролива, жестоко страдая от волн, на русские, как сквозь землю провалились. Не удалось обнаружить даже их повреждённые корабли, которые, по крайней мере, теоретически должны были отстать от основных сил, если, конечно, они их не затопили. завиня сдерживали остальную из кадру. Зато в темноте в результате столкновения получили повреждения истребитель Акицуки и миноносец номер 35. Миноносец вскоре затонул, а Акицуки, бывший решительный, сняв с него экипаж, был вынужден уйти на ремонт в Симоносеки.